Глава 4. Здесь рассказывается, как дама сообщает Кристине о граде, который она должна построить. Дама говорит, что ей поручено помочь Кристине воздвигнуть стены и земляной вал, и открывает свое имя. Итак, милое дитя, именно тебе из всех женщин выпала честь построить и возвести град женский. А чтобы воздвигнуть его и завершить начатое, ты найдешь в нас троих живую воду, как в чистом источнике, и мы в достатке снабдим тебя самыми прочными и долговечными материалами, с которыми не сравнятся даже мрамор и гранит. Да будет град твой краше всех и просуществует до конца времен. Ты, конечно, слышала, что царь Трос основал Трою, Великий Град, благодаря помощи Аполлона, Минервы и Нептуна, которых древние считали богами. И Кадм, по воле богов, основал град Фивы. Однако со временем эти города пали и превратились в руины. Но я, как истинная Сивилла, возвещаю тебе: город, который ты воздвигнешь с нашей помощью, никогда не будет разрушен. Наоборот, он всегда будет процветать, вопреки всем завистливым недругам. На него не раз нападут, но никогда он не будет побежден или взят. История учит нас, что некогда царство амазонок было основано по решению множества женщин, обладавших великой храбростью и презиравших свое зависимое положение. Долгие годы они управляли своим царством, и было у них множество цариц, которых сами они избирали из благороднейших жительниц. Царицы разумно правили амазонками, сохраняя государство во всем его могуществе. За время своей силы амазонки завоевали на Востоке много земель, приводя в ужас близлежащие территории, и даже заставляли трепетать греков, которые тогда были цветом земли. Но со временем сила царства амазонок иссякла, и постигла его судьба всех империй этого мира. И сегодня от них осталось только имя. Но ты, основа всей град, за который ты ответственна, воздвигнешь его более крепким. Помогу тебе начать строительство я. Так мы решили по общему согласию. Я снабжу тебя прочным и нетленным материалом, чтобы сложить фундамент и воздвигнуть толстые стены, высокие и неприступные, с высокими башнями, укреплениями окруженными рвами, окруженными бастионами и оборонительными сооружениями, как то подобает месту укрепленному и защищенному. По нашему замыслу ты воздвигнешь массивное сооружение, чтобы оно было более долговечным и возведешь такие высокие стены, что никто в мире не сможет их покорить. Дочь моя, я открыла тебе причину нашего прихода, А чтобы ты была уверена в моих словах, Открою тебе свое имя. Лишь услышав его, ты поймешь, что в моем лице приобретешь, если будешь следовать моим наставлениям, наставницу, с которой не допустишь ошибок. Я названа Дамой Разум. Итак, посуди сама, хорошо ли я буду тобой управлять. Но довольно слов на этот раз.